Глава восьмая Лучшей системой является то состояние общества, где каждый знает свое место, права и обязанности. Любое нарушение системы приводит к глобальным сбоям. Представители системы в лице гуменитов начинают портиться. Это приводит к уничтожению системы и максимальной деградации общества. Так мне говорил Эрорат еще в самом начале моего обучения. А еще он утверждал, что хозяин системы обязан защищать всех представителей. В противном случае внешние болячки разъедят налаженную структуру. Мой завод по сути и есть та самая система. Да, в ней пока слишком много костылей. А простые сотрудники за серую доплату выполняют некоторые функции управляющих среднего звена. Но разрушить то, что есть сейчас, я не позволю. Dine Citizen — довольно крупный холдинг. В него входило несколько магазинов с оптикой, медицинские массажные центры и, что самое занятное, центры йоги. Суть довольно простая. Местные тренеры втираются в доверие, разводят жертву на откровение, а затем уводят в свою секту. А там начинается самое интересное. Я же вижу, Сюзанна Сигизмундовна. Холодно произнес я, крутя в руках нож Стопер, Тот самый тесак из фильма «Рэмбо. Первая кровь». «Что видите?» — испуганно спросила ведунья. «За все это время, пока вы работали здесь, у вас выработалась отличная чуйка. Кто-то называет это малометражным предвидением, но на самом деле это всего лишь математика. Как и всегда, вы научились просчитывать самые вероятные варианты». Вы научились читать людей с полуслова, а еще вы прекрасно разбираетесь во взаимоотношениях, ибо слишком много проблемных людей через вас прошло, и я вижу, как вас впервые за все время распирает сказать правду. Это вранье. Если вы про свои предсказания, то да, тут я согласен. Вы говорите людям то, что они искренне жаждут услышать, и получаете за это нехилый процент. «Я не виновата, что они дураки». О, погодите, Сюзанна Сигизмундовна, то есть вы хотите оправдаться как типичная мошенница? Что вы не виноваты, а у всех ваших клиентов есть выбор, да? Нет, так не получится. К сожалению, мое воспитание и отношение к людям не позволяет пытать бабушек физически. Но про ментальные методы никто и ничего не говорил. «Что вам надо? Денег у меня все равно нет. Все отправляю семье. Про это я в курсе. Меня сейчас интересует все, что вы на самом деле думаете о ситуации с Демидом». Я указал на сжавшегося заместителя главного инженера в углу. Ему явно все это очень не нравилось, но и убегать он не сильно торопился. «Лошара он обычный, не догоняет, что у всего есть завершение». И если у него в 40 лет такие проблемы с дамой, то это и не его дама вовсе. Вот и все. Ему бы передышку в жизни сделать. Пожить для себя, а не стараться удовлетворить далеко не скромный аппетит этого кошелота. Нет, ну серьезно. А если хочет дальше мучиться, пускай идет на вторую работу, а не к виду нам. Идиота кусок. Как можно быть таким безмозглым? Я просто в шоке. Фу, извини, Димит. Просто реально накопилось. С облегчением выдохнула Сюзанна Сигизмундовна. «Вот видите», — усмехнулся я, — «оказывается, говорить людям правду так легко и просто. А главное, вы получаете от этого удовольствие». «Погодите». «На вторую работу?» — Демид жалобно посмотрел на меня. «Федор Александрович, а у нас на заводе есть подработка?» Ведунья я и кот одновременно ударили себя ладонью по лбу. «Нет, Демид». «На этот раз я действительно рекомендую тебе прислушаться к ведунье и просто пожить для себя. Я был у тебя дома, и ты знаешь...» — я посмотрел на Семена. «Я видел настоящую супружескую любовь и страсть, которая прошла сквозь века. У меня есть с чем сравнивать, и уж прости, но у Тамары от любви, а уж тем более от страсти, ничего не осталось. Там даже оживлять нечего». Я вас понял, с грустью ответил заместитель главного инженера. И тем не менее, спасибо за честность. Мне даже как будто стало легче. Тс, бабушка лишь с разочарованием покачала головой. И что дальше? Распытать меня не будете, то, значит, и сказать мне вам больше нечего. Как это? В темную комнату ведуньи зашел капитан Оборин с двумя молодчиками. Сказать всегда есть что. Особенно, когда вы пойдете как соучастник Валерия Игнатовича Хрюкова. Ой, простите, для вас это Зеланд Борисович. Господи, прости, ну и имена у вас. Ощущение, что вы не мошенники, а кружок любителей классического фэнтези. Погодите, напряглась Сюзанна Сигизмундовна. Мы... Никого не обманывали. И деньги не вымогали. Все к нам приходили самостоятельно, а мы... Ну, мы типа клоуны, развлекаем народ. Типа клоуны, которые типа при помощи типа наркотических веществ, типа незаконно отписывали себе квартиры и автомобили, а Борин положил на стол несколько палочек с благовониями и пакет с белым порошком. «Наркотики!» Ужаснулась видунья и схватилась за голову. «Откуда ж я знала? Мне он про это не говорил. Я же, вы поймите меня, я просто рассказывала людям то, что они хотят услышать, успокаивала их, а Зеланд Борисович он же совсем другой. Он тусовщик по жизни, любит вечеринки и красивую жизнь. Я лишь обычная шестеренка в его механизме и простая актриса в душе». «Если актриса, то значит будете выступать в местах не столь отдаленных», усмехнулся Жучкин, зашедший в кабинет ведуньи. Сержант тут же положил на стол пакет с таблетками. Хранение наркотических веществ, а, возможно, еще и сбыт. «Двенадцать лет выступлений для самой преданной аудитории. Они же от вас и уйти не смогут. Ну, что за прелесть?» «Боже милостивый», Сюзанна Сигизмундовна с мольбой посмотрела на меня. Господин Асокин, вы же за людей выступаете, вы же знаете, что я к наркотикам не имею никакого отношения. Честно, не знала я, искренне верила, что Валерий Игнатович мастер слова и не более того. «Да, это была правда. Но ведунья же не знает, что у меня есть определитель, поэтому шоу должно продолжаться». «А мне как понять?» Я вопросительно посмотрел на побледневшую бабулю. «Вы только что зачесывали моему сотруднику о том, что все будет хорошо. Врали самым наглым образом. С чего бы мне верить вам?» «Хорошо». Тяжко вздохнув, Сюзанна Сигизмундовна мокрыми глазами просканировала всех присутствующих. «Чего именно вы хотите узнать?» Все. Пожав плечами, ответил капитан, «Я же вижу, вы неплохой человек. Просто всегда мечтали о деньгах». «И оступились». «Со всеми бывает, но если мы не узнаем, где ваш главный, если у нас не выйдет его поймать, то вы будете отбывать срок из-за него в том числе». «Верхняя Курья, восьмая линия, дом 34, это, это бывший дом одного крутого купца из 90-х. «Но он уже давно свалил в Москву, а дом был выставлен на аукционе задарма, и Валерий Игнатович его выкупил, теперь живет там». Я была у него в гостях всего один раз, и то по работе, но могу показать дом на карте. Один человек не сможет записать столько недвижки на себя. Нам нужны все его подельники, в том числе бухгалтер и нотариус. А Борин присел напротив бабули. Уверен, вы и это знаете. «Вся тусовка у него в доме, имен не знаю, клянусь, тем более «Дайн Ситизен» — очень крупный пермский холдинг. Уверенно, если надавить на Хрюкова, он все выдаст. Но я хочу сразу предупредить. У него есть крыша». «Крыша?» — усмехнулся Жучкин. «Боюсь, против нас уже никакая крыша не поможет. Он спалился на наркотиках, а дальше дело за малым». «Помолчи!» — Оборин поднял руку и вновь обратился к ведунье. «Кто его крыша?» Он часто упоминал этих... Ну, про кого в новостях сейчас постоянно говорят «Альттраст». Но и это еще не все. Валерий Игнатович рассказывал, что головы его крыши все из улья, и что именно там сидят самые главные, кому он деньги отправляет каждый месяц. «И опять все упирается в улей», — вздохнул Аборин. «Ладно, увести». «Офицер, но как же так? Я сказала все, что знаю». «Запротестовала бабуля. Ну, так я же не сказал, что вы полностью освобождаетесь от ответственности. Сейчас вами займутся дознаватели. Они уже всю вашу историю запротоколируют, а дальше будем смотреть». «Но, офицер!» «Разговор окончен, увести!» Холодно приказал капитан, и бабулю благополучно вывели. «Час от часу не легче. Не успели разобраться со всеми пострадавшими от «Альтраст». Как еще и «Дайн Ситизен» подкатил. «Федор Александрович, мне кажется, мы с вами договорились». «Ничего не могу с собой поделать», пожав плечами, ответил я. «Единственное, что могу предложить, поймать для вас Хрюкова». «Вот бы вы могли еще бумажки заполнить и официальные данные заносить в базу, цены бы вам не было». Мечтательно произнес Жучкин, глядя на мой здоровенный нож. «Не хватает нам людей, особенно толковых». «Не иной. капитан недовольно посмотрел на своего помощника. «Его светлость тут ни при чем». «Кстати, мне на ум пришла интересная идея. А я как пермский губернский могу как-то повлиять на набор в полицию?» В большинстве своем такие вопросы решают в Москве, но если вы замолвите словечко у нашего губернатора, то все может быть. А Борин взглянул на карты Таро. Господи, неужели в это действительно кто-то верит? Такова природа людей. Всем хочется верить в чудо. Кот подошел к хрустальному шару и, выставив лапку, закрыл глаза третьим веком, после чего протянул «Вижу, веселье в верхней курье намечается, вижу адрес увеселения, вижу арматуру прямо в жо... Семен!» «Федор Александрович, вы только с ним галантно, он нам нужен живым», — предупредила Борин. «К тому же крыша его вряд ли опасна для вас». «Буду стараться», — улыбнулся я и встал из-за стола. «Позвоню, как все будет готово». «Кстати, а наркотики у вас откуда? Рогатики прочесали весь ДК и ничего не нашли». «Вещественные доказательства», — гордо ответил Жучкин. «У нас такого в архиве много. Глухарей по 228 хватает. Вот и используем для подобных маскарадов». «А что будете делать с бабулей?» По большому счету она ничего страшного не сделала, и как бы это мерзко не звучало, но люди сами заманивают себя в ловушку и сами отдают деньги. Это как с хламом с китайских сайтов. Люди сами заказывают всю эту гадость себе, а потом удивляются, куда все деньги пропадают. Поэтому оштрафуем ее на 500 рублей за незарегистрированную деятельность, напугаем, да отпустим. Надеюсь, до нее дойдет, что все эти скользкие темки в итоге ничем хорошим не заканчиваются. Хочется верить. Поддержка — важная составляющая любых взаимоотношений. Неважно, друзья вы, родственники или же просто случайно встретившиеся на дороге путники. Случиться может всякое. И кто знает, может, именно твое плечо поддержки поможет человеку осознать нечто полезное. Разглядеть суть или же просто встряхнуться и пойти дальше. «Справишься?» — спросил я, когда мы подъезжали к бульвару Гагарина. «Справлюсь!» — уверенно ответил Демид. Сорокалетний мужик был настолько убит жизненной ситуацией, что сейчас больше напоминал чувствительного и ранимого подростка. Не сказать, что я на все сто процентов понимаю, каково это быть условно брошенным, но нужные слова мне найти все-таки удалось. Ты главное помни, нет ничего важнее твоей собственной жизни и судьбы. Никогда не надо бежать за человеком, если он сам этого не хочет. Любовь — сложная штука. «Она проявляется в очень странных и порой крайне причудливых формах. Но в данный момент, если ты действительно любишь, а главное, уважаешь этого человека, то лучше отпусти». «К тому же, кто знает, может быть, именно она не дает тебе отыскать истинное счастье». «Все может быть». Демид попытался улыбнуться, но вышло не очень. «И спасибо вам за поддержку. Не ожидал, что вы придете за мной. Ощущение, словно я пробудился. И надо бы извиниться перед ей, Наговорил ей сдуру всякого. «А ведь бабка ты сейчас со зла то же самое сказала. Ну, когда вы попросили ее говорить правду». «Ага, такие уж они, ведуны. Кстати, у тебя друзья есть?» «Юрка Колумб. Да еще парочка». «Ты сможешь с ними связаться, если что-то пойдет не так?» «Конечно, смогу». «Тогда я спокоен. Но...» Я внимательно посмотрел на Демида. «Если что-то пойдет не так, а друзей рядом не окажется, звони мне, понял?» «Если я не беру трубку, значит, все еще разбираюсь с Хрюковым». «Тогда просто напиши». «Главное, не мусоль все это в голове, понял?» «Да, Федор Александрович». «А если тебе покажется, что ситуация совсем плоха?» «К нам повернулся Семен». «И ты почувствуешь, что должен всеми силами удержать Тамару у себя, ты просто вспомни все ее косяки, которые дико тебя раздражали или злили». «Уж поверь, попустит сразу же». «Я вас понял, господин Семен. Буду стараться». Заряженный на победу наш герой, самого рассвета сил, вышел из машины и направился к своему подъезду. «Ну, теперь нам остается только ждать». Я проводил Демида взглядом. Его дальнейшая судьба зависит только от него самого. «Это да, но я все понять не могу. Чего ты так за него зацепился?» «Могли бы уже дать задание Христофорычу, чтобы ночная смена начала составлять список оборудования, а так весь вечер прокатались». «Начнем с того, что как бы высоко ты ни залез, всегда нужно оставаться человеком. Демиду нужна была помощь, и мы ее оказали». «Допустим, но я же тебя слишком хорошо знаю, брат. У тебя не бывает ничего за просто так». «Почему же бывает? Просто тут есть и другая сторона». Проигнорируемые мы ситуацию с Демидом, то могли бы потерять еще два дня и вдобавок хорошего специалиста». «Нет, Семен, я не хочу вечно работать на заводе. Мне нужно увидеть, кто и на что способен». Тем более Демид работает еще со времен, когда всем рулил отец. Тут надо понимать, что пока наш коллектив небольшой, и я могу вот так запросто разобраться с проблемами своих управленцев, необходимо это использовать. Нет никого преданнее человека, которому ты помог разобраться с жизненными трудностями. А мы Демиду раскрыли глаза. «Главное, чтобы он сам это осознал. А то есть у нас личности, которые двести лет гоняются за тем, чего нет». «Ой, началось!» — усмехнулся я. «Конечно нет! Ты мне-то не гони!» «Я не люблю ее!» — от Семена понесло лютым враньем. «Она злая, жестокая, властолюбивая и всегда все делает по-своему. Нет, не нужна мне такая женщина. Мне нужна покорная, чтобы даже взгляда на меня не смело поднять». «Ха!» «Ну, удачи тебе с поиском такой леди в двадцать первом веке. А вообще тебе проще купить рабыню на Филиппинах. Недавно читал про эту статью». «Не, рабыни — это уже перебор». «Хотя...» — Семен мечтательно уставился в окно. Старого кота исправит только могила, это уже факт. Вот там остановись, я указал на поворот перед цирком. Дождемся наших и поедем дальше. Несмотря на информацию от Аборена, мы решили задействовать два пазика вооруженных до зубов рогатиков и Ириску с голубикой. Судя по внезапному реву, из-за которого голуби и светок разлетелись в разные стороны, девчата были неподалеку. С лютым визгом покрышек бронированная императрица поравнялась с нами. Агни злорадно усмехнулась и показала Семену крайне возмутительный жест. «Ну все», — проурчал фамильяр и принялся газовать. Огромный двигатель кабана сразу же показал, кто тут батя. «Даже не вздумай», — строго приказал я, читая ленту новостей на телефоне. «Но девчонки же нас задирают!» «Плевать!» «Погромыхал и хватит!» «Но мы же только до конца моста. Машин-то почти нет», — сказал же. «Ну, пожалуйста. Ну, такой шанс выпадает раз в сто лет». Ах. Я обреченно вздохнул и проверил натяжение ремня безопасности. Надеюсь, я об этом не пожалею. «Ура!» — Семен тут же выехал на перекресток и, объехав поворот, быстро поравнялся с синей «Шкодой». Подоспевшие рогатики с интересом наблюдали за всем происходящим. Проходящие зеваки тоже вовсю смотрели, как несколько упоротых дураков пытаются продемонстрировать подкапотный табун. Да и те немногочисленные водители в потоке также присоединились к просмотру, а еще дорожные работники, уборщики и две машины ДПС. «Семен, они все видят». «Зеленый!» — воскликнул фамильяр и прижал педаль газа к полу. Кабан взревел огромным двигателем и пулей устремился вперед. «Ну все, прощай, права». Однако я впервые почувствовал реальную скорость. Все законы физики как будто собрались вместе, чтобы доставить мне очень необычные ощущения. И это был не страх, а скорее легкое опасение, которое по каким-то совершенно непонятным для меня человеческим причинам превращалось в удовольствие. Нечто подобное я ощущал, когда учился летать на перехватчиках. Но там все очень быстро отрубается из-за гравитонов. Внутри корабля создается искусственная гравитация, которая не позволяет почувствовать скорость. Но сейчас это было нечто. — Весело! — радостно спросил Семен. — На дорогу смотри! — усмехнулся я. А императрица и не думала отставать. Шла рядом с нами. Правда, уже перед самым финишем девчата резко начали снижать скорость, поэтому Семен победил. «Про фурсятки!» — злорадно воскликнул он и поднял кулак вверх. «Будете знать, как шутить с великим магом из Франции!» Проехавшие мимо ДПСники показали Доминику Катетто большой палец. И ведь даже не остановились. «А что, для дворян даже правил дорожного движения не существует?» — поинтересовался я. «Как это существует? Еще как!» «Попробуй, простолюдина, сбей! Мало точно не покажется!» «А эти чего?» «Так это наши кенты, они же тебя прикрывали во время битвы на мосту». «И что, это дает нам преимущество?» «Конечно, тем более камер тут нет». «В общем, не переживай, дедушка Кабан все еще в строю». Как будто кто-то в этом сомневался. Сперва мне было непонятно, что все это значило, но чуть позже до меня дошло. «В очередной раз я убедился, что в каждом местном человеке, вне зависимости от возраста, живет маленький ребенок» каждом без исключений. Ладно, голубика, ей еще даже тридцати нет. Она молодая и цветущая барышня, далеко не всегда демонстрирующая свой высокий интеллект. Но риска и Семен древние старики, и это не мешало им сейчас ржать от души. Прямо как малые дети, которые решили подурачиться, просто потому что могут себе это позволить. Зеваки, водители, уборщики, рогатики, ребята из дорожной службы и ДПС. Точно так же по-детски радовались, когда две машины, невзирая ни на что, гремели мощными моторами, а затем с визгом по крышек устремились по пустому мосту. Безумно. Совершенно безответственно. Но я буду самым отвратительным лжецом, если скажу, что это было невесело. Все в округе, затаив дыхание, наблюдали за быстро уносящимися вдаль машинами, потому что, как Ириска и Семен, на несколько секунд возвратились в свое самое беззаботное время жизни. Время, когда можно было смело дурачиться, творить глупости, быть безумным и совершенно безответственным. Лишь на мгновение они все попали в то время, в которое уже больше никто и никогда не вернется по-настоящему. Верхняя Курья – один из пермских микрорайонов, который ранее был поселком для рабочих. А до этого тут и вовсе располагался секретный полигон, поделенный на 13 линий. Многие ошибочно полагают, что улицы, названные в честь этих самых линий, это не что иное, как удаленность от водоема, ибо первая линия находится практически на берегу Камы. Однако на самом деле, как утверждал Кот во времена Мотовелихинского чугунопушечного завода, здесь была огороженная зона для испытаний пушек. То есть линии — это специальные отметки для удобства замеров. Но с 1918 года на месте полигона появился поселок для рабочих. Сейчас здесь жил самый разный контингент. От обычных людей, кому в Советском Союзе немного повезло, и им выделили несколько соток, вплоть до богатеев, которых привлекал шикарный сосновый бор. И действительно, в Верхней Курье было достаточно дорогих и красивых домов. Признаюсь, я бы и сам с удовольствием обосновал здесь свое имение, но... Как же меня раздражает, что всегда есть одно маленькое, но очень весомое «но». Дорога до Верхней Курьи и внутри самой Верхней Курьи – это самый настоящий ад. Если бы не пневматическая подвеска на Шкоде, то пузико императрицы было бы разодрано многочисленными лежачими полицейскими. Но самое главное начиналось чуть дальше, когда мы проезжали через остановку на четвертую линию. Дорогу здесь в последний раз, видимо, ремонтировали все те же работяги из 1918 года. Ощущение, словно по местным тропам прошлась кровавая бомбардировка. Многочисленные ямы и выбоины только и ждали как бы поймать зазевавшихся таксистов, которые по незнанию решили забрать или привезти сюда пассажира. Зато пазикам было хорошо, как будто они попали в родную стихию и весело подпрыгивая шли на обгон. «Это еще фигня», — вздохнул Семен после того, как филигранно объехал очередную яму. «Совсем скоро откроется ЖК Новая Курья. Вот там местные точно будут плакать. Почему это?» «А помнишь, рядом с нами такой фиолетовый комплекс? Ты еще сказал, что он похож на башни из фантастического фильма. Грибоедовский, что ли?» «Ага», — кивнул фамильяр. «Так вот там из-за экономии места все очень плохо с дорогами». Они еще и сэкономили на подземной парковке, ходят слухи, что хотят сделать многоуровневую. Но почти все дома в комплексе готовы, а ВОЗ и ныне там. Кого убить за такое кощунство? Никого, и ничего там уже не сделать. Эта маркетинговая ловушка прогремела в 16 году, считая перекрыли все небо для поселка Ива. А люди покупают, хотя если сравнить ценник, не сказать, что там сильно дешевле. Но проблема в том, что из-за узеньких дорожек и отсутствия нормальных парковочных мест выезд из грибов превращается в Форт Боярд. Каждое утро там пробки. Это просто кошмар. Но в Новой Курье будет еще хуже. Потому что опять просчитались. Такое ощущение, словно в архитекторах сидят ребята из Советского Союза. Это многое бы объяснило. С машинами тогда проблем не было, ибо нет машины — нет проблем. А сейчас, когда у каждого второго есть своя тачка, в общем, так себе район в современных реалиях, я бы там дом не стал брать. А вдруг? Резко в город, а там пробка утром. В общем, такое себе. Согласен, а где бы ты посоветовал обосновать имение Демиткова-2? Он ли там? Шикарнейший сосновый бор, выход к речке и палазна рядом. Правда, есть один нюанс, как и всегда, вздохнул я. Давай, удиви меня. Ехать от него до города минимум 20 минут. А еще и пробка через мост каждую пятницу и каждое воскресенье обратно. Это мелочи, главное, чтобы там красиво было. О, там очень красиво, заверил Семен. Намного лучше, чем машина дернулась и подпрыгнула на очередной яме. Твою ж мать! Ладно, я тебя услышал, вопрос решим, я сделал пометку в телефоне. «Ой, какие мурмяу! промурлыкал Семен, указывая на четырех девчонок в джинсовых шортиках, что задумчиво стояли рядом с застрявшей Маздой. «Тормозни! Вдруг случилось чего?» Я опустил бронированное стекло. «Девчат! У вас все хорошо?» «Граф Асокин! радостно завизжали они. «Можно селфи? Можно автограф? Распишитесь на груди!» «Селфи можно, а вот автографы давайте на бумаге, если не сложно, ладно?» Я вышел из кабана и хотел поинтересоваться о состоянии машины, но меня тут же затискали и зафотографировали. Харн! послышался ревнивый рев двигателя императрицы. «Девчат, так может, помощь нужна?» — уточнил я. «Нет-нет, спасибо большое!» — радостно ответили блондиночки. «К нам уже едет подмога». «Уверены?» — «Конечно». «Хорошо, мы через полчасика обратно поедем. Если что, можем подобрать». «Если наши рыцари не справятся», — закатив глаза, вздохнула одна из блондиночек. На том и порешили. Через пять минут крайне неспешного путешествия по Верхней Курье мы добрались до нужного дома. Шикарный желтый особняк, закрытый трехметровым кирпичным забором со всех сторон. И судя по музыке со светящими в небо прожекторами, сегодня у Хрюкова была вечеринка жалко что нас не позвали театрально огорчился я сразу как вышел из машины но «Ну, мы что нибудь придумаем голубика я тут огнем мгновенно подлетела ко мне сейчас попробуем зайти культурно но если культурно уже не получится ты знаешь что делать о это я люблю алчно улыбнулась супергероиня «Ириска, разберись!» Я указал на камеры наружного наблюдения. Горничная в мгновение ока избавилась от них при помощи пистолета с глушителем. Что ж, я пригладил волосы и нажал на кнопку вызова. «Пора ворваться на этот праздник жизни!» «Кто?» — прогудел напряженный голос. Стриптизеры! тут же отозвалась голубика. «О, наконец-то!» — с облегчением выдохнул голос. «Проходите!» дверь с гудением начала отъезжать в сторону качественная охрана явно отрабатывает свои деньги о, -о, -о повезло повезло алчно потирая ладони улыбнулся семен